Дом Юханы и Эллины Лехмусое, белокаменный двухэтажный, располагался в районе, где дороги были узкие, а машины по ним ездили большие. Паула припарковала свой старенький Saa рядом с внедорожником, который уже видела ранее у резиденции Лехмуса. Сообщение от Юханы пришло в 7:00 утра. У него появились новые данные о контейнере. Поскольку остальные должны были прийти на работу к 9:00, Паула решила успеть нанести визит Лехмусое до совещания. Элина открыла дверь сразу после того, как Паула позвонила. Она была без макияжа в сером спортивном костюме, но даже в таком виде выглядела элегантно. Сухо поздоровавшись, она попросила Паулу не разуваться. Паула взглянула на свои белые кроссовки, которые не мешало бы почистить, и прошла из холла в гостиную вслед за Элиной. Йоханна сидел на диване в том же теннисном наряде, что и вчера. Очень может быть, что будучи внешне хладнокровным, внутри он был потрясен настолько, что даже забыл переодеться. Не вставая, он рассеянно пожелал Пауле доброго утра. Этот человек явно долго не спал, и не исключено, что этой ночью он не ложился вовсе. На стеклянном столике перед ним стоял включенный ноутбук, рядом лежал смартфон. Паула присела на софу напротив и отказалась от предложения Элины сварить кофе. Она ждала, пока Лев Мусоев заговорит. Но тот лишь мрачно глядел в монитор, и все же Паула решила подождать. Ей хотелось услышать, что он скажет первым делом. Полиция уже выступила с заявлением, наконец спросил Юхана, подняв взгляд. Нет, первый пресс-релиз выйдет в полдень, и там будет сказано лишь о том, что полиция расследует предположительно насильственную смерть в Веспо. Больше ничего. Получается, больше всего Юхану Ляхмусоя беспокоил тот факт, что информация о теле, найденном рядом с резиденцией, будет предана огласке. Не исключено, что и не выспался он из-за этого. Вы выяснили, чей это труп? То есть, кто жертва? Увы, нет. Нужно установить личности в этом деле нам пригодится любая помощь. Элина принесла воду со льдом и два стакана. Юхана налил себе воды и жадно выпил залпом. Это его заметно оживило, и он принялся рассказывать, как весь вечер накануне пытался войти в контейнерную систему Лехмуса, но не смог сделать этого без пароля. Директор же по логистике на его сообщения не отвечал. На самом деле, Юхана засыпал ее сообщениями, и когда директор наконец их заметила, то в панике перезвонила прямо посреди ночи. На яхте каталась, пояснил Юхана. Так вам удалось войти в систему? Удалось. Вчера перед отъездом я записал идентификационный номер контейнера. Так вот, судя по базе, этот контейнер выведен из эксплуатации и должен находиться на складе. Почему выведен? Фонза зарезервировал его для художественного проекта. Май должна знать об этом больше, но я ей пока не звонил. Знаю, она любит поспать. Спасибо за информацию. Я лучше сама встречусь с ней вечером. А не мог ли кто-то взять контейнер по ошибке? Что вы имеете в виду? Могли его в обход системы случайно забрать со склада по какому-то внешнему заказу. Юхона Лэхмусоя призадумался и помрачнел. Это я не знаю. Мне нужны контакты вашего директора по логистике. Конечно, это Ритва Како. Она сегодня собиралась работать, так что вы можете найти ее в офисе контейнерной компании. Это в порту, рядом с нашей новой штаб-квартирой, которая пока строится. Ритва захотела сама разобраться, как контейнер оказался в резиденции. Получается, до сегодня у вас не было пароля от системы? Юхана помотал головой, Паула налила воды, чтобы успокоиться и подумать. Выходит, преступнику нужно было как-то войти в систему заказов. Кроме того, он почему-то заказал именно выведенный из эксплуатации контейнер. Вы говорите, контейнер собирались использовать в художественном проекте. Какого рода этот проект? Да, ответил Юхана несколько раздраженно. Поймите, я этими делами не занимаюсь. Я руковожу концерном. Проекты фонда курируют Май. В этот момент из холла раздался тревожный возглас. Хлопнула входная дверь, и Юхана выбежал из комнаты. Паула вышла следом. В холле стояла Элина и взволнованно разговаривала с каким-то подростком. Лицо его было в садинах, и похоже, что он, как и Юхана, всю ночь не спал. Что это за хрень? зарычал Юхана. Парень и Элина вздрогнули и обернулись на крик. Паула тоже была удивлена. Эти слова никак не вязались с образом управляющего директора Лэхмусое. Какое слово употребила Май Рэйне накануне, рассказывая Званке Юханы по поводу контейнера? Истерика. Где ты был ночью, орал Юхана. Что произошло? Я упал, совершенно по-детски пробормотал мальчик. Элина укоризненно взглянула на Юхану и улыбнулась Пауле. Это наш сын, Джерри. Паула протянула руку и внимательно посмотрелась в лицо подростка. Такие ссадины действительно могли быть следствием падения. Возможно, мальчик говорил правду. Но не ссадины привлекли внимание Паулы. Джерри Лехмусоя был темнокожим.